Раздел пятнадцатый. Утром Валентина с трудом вспомнила, где она находится. Спальня, в которой они провели ночь, представляла собой яркий контраст со скромной, хотя и чистой комнатой пансиона. Просторная комната с красивой мебелью, двумя французскими до полу окнами пышным ковром под ногами, камином. — Красивая спальня! — услышала Валентина голос Ольги. Подружка лежала рядом под своей периной с открытыми глазами и оглядывалась. — Если бы мне кто-то сказал, что я проведу Рождество в таком роскошном доме, буду спать в такой сногсшибательной спальне, не имея представления, Что нас ждет в следующую минуту, я бы не поверила. Все, что происходит сейчас с нами, не в моем характере. Ведь я очень осторожный человек. Мне такое впечатление, Валя, словно мы с тобой куда-то летим с невероятной скоростью. И кто-то очень умело управляет нами. Ход событий. Это чей-то хорошо спланированный сценарий, в результате которого мы все же оказались в этом доме, и, как мне кажется, это наш последний приют здесь, в Германии. Не думаю, что завтра явится фрау Люлита и предложит переехать нам в какое-нибудь другое место. А я уже ни о чем таком и не думаю. Представления не имею, что с нами будет в следующий момент. И если бы я точно не знала, что тот мужик, который свалился с лестницы в пансионе, действительно мертв, можно было бы в самом деле решить, что все спланировали. Но разве можно было точно знать, что этот человек после падения с лестницы умрет? Но он умер. И именно в тот момент, когда грохнулся с лестницы. Постой. Ты хочешь сказать? что до этого момента он был жив. Я же трогала его за руку. Она была теплой. То есть предположить, что с лестницы кто-то специально сбросил уже труп невозможно? А вдруг его кто-то разыскивает? Валя, мы не должны об этом думать. Я понимаю. Случилась страшная история в нашем присутствии. То есть в тот момент, когда мы находились в пансионе, Там умер человек, произошел несчастный случай, но мы-то здесь ни при чем. Он сам поднимался по лестнице, сам упал, сам разбился. И даже предположить, что ему в этом кто-то помог, в чем я сильно сомневаюсь, то, опять же, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы спали. Поэтому... Чтобы не забивать себе голову всякими нехорошими, опасными мыслями, способными испортить настроение и вызывать постоянное чувство тревоги, мы должны об этом ночном происшествии просто забыть. К тому же я лично испытываю чувство искренней благодарности к Люлите и Меликсер, которые избавили нас от последствий этого несчастного случая. Оля. Я потрясена твоим холодным умом и способностью все так расставлять на свои места. Что это? Врожденное желание избавить себя от негативных переживаний или инстинкт самосохранения? Ольга натянула перину до самого подбородка. Больше ничего. А еще я испытываю не несравнимое чувство, которое прежде мне не было знакомо. Как бы это помягче выразиться? Азарт. Драйв, что ли. Короче, мне стало нравиться наше положение. Полная неразбериха. Тени опасности, которые витают повсюду, где бы мы ни останавливались, и совершеннейшая неизвестность. К тому же, все это преподносится нам с грифом Привет от Симы. Симы, твоей тетки, которая вроде умерла, утонула. Я ужасно заинтригована. Попадим мы в лапы каким-нибудь бандитам? Понятное дело, я бы сейчас с тобой так не разговаривала. Ревела бы где-нибудь в подвале со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Но мы же с тобой живем в красивом доме. Живем, скажешь тоже. Только переночевали. Может, говорю же, уже сегодня вечером нас попросят отсюда? Валь. Мы с тобой живем в красивом «Доме!» — упорствовала, размечтавшись Ольга. «За нами ухаживают, как за дорогими гостями. Нас от всего оберегают. С нас, если хочешь, пылинки сдувают. Нам дают деньги. Вот это-то меня и настораживает больше всего». «А я уже начинаю склоняться к мысли, что твоя тетка действительно жива что она не так давно разбогатела, скорее всего вышла удачно замуж, сменила фамилию и теперь находится со своим, думаю, немецким мужем где-нибудь в Африке, развлекается на всю катушку. Для полного счастья ей не хватало встречи с дорогими родственниками, с племянницей, к примеру. Вот она и попросила у своего мужа разрешения на твой приезд, но поскольку они В настоящее время находится не в Германии, а где-то очень далеко. Она поручила люлить и встретить нас, позаботиться. Если все так, как ты говоришь, тогда почему она до сих пор не позвонила? Значит, она действительно где-то очень далеко. В горах, например. Ты вот говоришь, что ей для полного счастья не хватало встречи с родственниками. «Но тогда почему же она не пригласила сюда свою сестру, мою маму?» «Да потому что между ними, насколько я понимаю, всегда были сложные отношения. И твоя тетушка была при вас вроде как приживалка. А это не очень-то приятно, сама понимаешь. И именно этот факт мог сделать сестер чужими. Возможно, Сима чувствовала себя крайне униженной, живя с вами». Но мы же ей все прощали. Она жила, как хотела, ни в чем не имела отказа. В том-то дело. Она понимала, что ее жалеют, убогую сирую. Оля! Но теперь же, когда у нее все есть, ей непременно хочется, чтобы кто-то из ее прежнего окружения это увидел и оценил, чтобы все ее близкие наконец поняли, что и она... Чего-то стоит и тоже может жить достойно, что ее любят, наконец. Ты все правильно говоришь, но если она действительно испытывает такое чувство, и ей хочется, чтобы ее увидели в новом качестве, в роли счастливой женщины, то первой, кого она должна была захотеть увидеть, оказалась бы моя мама. Я не могу назвать это соперничеством, но мне кажется, что нечто похожее между ними было, прослеживалось. И продемонстрировать, насколько она поднялась в социальном плане, Симе бы захотелось и перед моим папой. Она всегда считала, что он хоть и молчит, но в душе презирает ее» а потому она должна была бы пригласить их, моих родителей, а уж в последнюю очередь меня. Но она-то почему-то выбрала меня, свою племянницу. К тому же, — продолжила ее мысль Ольга, — она зачем-то сочинила историю о своей гибели. Вот именно! Зачем? Это единственный вопрос, на который я никак не могу найти ответа. Я понимаю, если бы она, к примеру, была преступницей, и ей бы не хотелось, чтобы ее преследовали. Поэтому она меняет свою внешность, фамилию, место жительства и все остальное. Но моя тетка не преступница, хотя и человек явно склонный к авантюризму. Оля, я запуталась. И вообще, что-то есть хочется? Кажется, мы вчера привезли сюда все продукты из пансиона. Интересно, Милексер здесь? Когда они после душа одетые спустились вниз, на эликсир поджидала их в кухне, где уже был накрыт стул. Турчанка выглядела почти торжественно. Черная, в мелкую складку юбка с широким поясом украшенным серебряными пряжками и цепочками, черная блузка, обтягивающая полную грудь, в ушах длинные до плеч серебряные серьги с национальным орнаментом, браслеты, кольца, и была с ними столь же предупредительна, как и люлита. На столе, накрытом белой скатертью, сверкающие, Двухуровневые чайники, приборы, прозрачные турецкие фигурные стаканчики с золотой каймой, тарелки с сыром, брынзой, яйцами, маслом и корзинка с круглыми хлебцами. Она спрашивает, может, мы привыкли по утрам пить кофе? Перевела вопрос гостеприимной турчанки Ольга. — Здесь же все приготовлено для чая? — Значит, будем чай, — улыбнулась Валентина, чувствуя как... Все ее сомнения и страхи, все нехорошие мысли, связанные с их пребыванием в Германии, улетучиваются, уступая место ощущению покоя и чувству благодарности. О чем бы они с Ольгой ни думали и ни говорили, люди, встретившие их и окружавшие в настоящий момент, вели себя по отношению к ним просто идеально. Пока во всяком случае. Хотя трудно было бы представить себе эту же милую Меликсер в роли изощренной преступницы или Люлиту. Меликсер показала им дом. С одной стороны, чувствовалось, что чья-то умная хозяйская рука сделала все возможное, чтобы превратить его в настоящее уютное гнездо, в домашний рай, хотя почему-то казалось, что Он словно нежилой. Понятно было, что Меликсер живет в нем. Во всяком случае, она чувствовала себя здесь, как рыба в воде, двигалась уверенно, почти по-хозяйски, но все равно почти. Вероятно, так чувствуют себя служанки в хозяйском доме. Но вокруг все было новым. И ковры, и мебели, милые безделушки на каминах, полках, даже растения казались ненастоящими, чрезмерно свежими, яркими, здоровыми. Дом, казалось, жил ожиданием. Мериксер водила их по дому, показывала ванные комнаты, спальни, гостиную, а потом пригласила к себе в мансарду. Комната-студия, в которой было место, И широкой кровати, и столику с компьютером, и платиному шкафу с гардеробом, и дивану, состоявшей рядом, стильной, напоминавший гигантский тюльпан лампой. Спроси, здесь есть интернет? Оказалось, есть. И они могут пользоваться компьютером, когда только пожелают. Турчанка показала им, как происходит подключение. Потом Меликсер извинилась, сказала, что ей пора на работу, чтобы они чувствовали себя как дома. Она вернется вечером, но днем, возможно, их навестит Люлита. Она предварительно позвонит по телефону. Они проводили ее, закрыли за ней дверь, и лишь оставшись совершенно одни в пустом доме, вдруг почувствовали невероятное облегчение.